Повар. Повар? Да. Вы приготовили сегодня исключительный обед. Ньюзерин. Да, да за меня от него тоснит. <свят> <свят> в ресторане, в задусевницей обстановке, беседуют два бизнесмена. Эх, Гонька-Гонька, ты же ведь знаешь, как я к тебе относусь. Знаю, Петруха, знаю. Ну, в общем так, если у тебя случится беда, не дай бог, конечно, обанкротится там фирма твоя, рухнет банк твой, там дом твой сгорит, вот вот вот вот Приходи сразу ко мне, посмеёмся вместе. stand by you, my mate I will stand by you in the face of things На прием к врачу, приходит сильно помятый мужик. На стол залуйте Давай, доктор. Запои замучили. Ого. И это... Часто они у вас? Раз и четыре в год. Ну, это не так устрастно. И, и подолгу? За мисс, по Запиляв их! Музык садится в такси, сапёр сразу ему говорит. Так, за посадку двадцатку давай. Не-не-не, не так не пойдет. Так, ты давай, езжай а я на ходу запрыгну. Girl, jump in my car and, I... and letting me. girl, jump in my car. I'm gonna leave пенсию закончу свою вторую книгу. О, вы пишете. Нет, я читаю.